Хищные животные с яростью, малоутешительной, набрасывались на хрустальные стекла окон. Недленд был вне себя, он нарвался на поверхность океана, чтобы пустить гарпунов морских хищников. В особенности ему не давали покоя разъяренные тигровые акулы длиной в 5 метров и акулы гладкие, пасть которых, усаженная зубами, точную мозаикой выложена.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 Единственные могильщики в стране не успели пожрать их. Но акулы не приминут помочь им выполнить погребальный обряд. Около семи часов вечера на Удилус, поднявшись на поверхность, плыл по молочному морю. Синее море, куда хватал глаз, стало молочным. Не было ли это игрой лунного света? не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 Молочная окраска воды, которая так удивляет тебя, вызвана присутствием в воде Мириадов мельчайших животных, бесцветных, слизистых, светящихся червячков Толщиной с волос и длиной в одну пятую миллиметра. Животные прилепляются друг к другу и образуют сплошные поля в несколько лье. — В несколько лье? — вскричал Канцель. — Да, друг мой.